Глава четвертая. Ночью было прохладно. Иногда, выплывая из тревожной дремы, я натягивала на себя повыше колючее, дурно пахнущее одеяло, и, чтобы не думать о проблемах, быстренько снова засыпала. Сначала снилась какая-то серая тревожная муть, а потом приснился сон, будто кто-то большой, сильный, а главное теплый, пришел и согрел меня. Хороший сон, приятный и такой реалистичный. Мне действительно стало тепло, уютно, и до утра я больше не просыпалась. Разбудила меня одна наглая коза, которая встала под моим окном и громко изо всей козлиной мочи орала. А мне, между прочим, снился принц на белом коне, спасающий меня от дракона. Дракон почему-то был с густой рыжей бородой, а принц размахивал не мечом, а бензопилой. Но это мелочи. Все равно приятно, когда тебя спасают и изо всех сил попыталась ухватиться за чудесный сон и провалилась в него обратно. «Я спасу тебя, моя прекрасная Джулия!» томным голосом пообещал принц, мужественно заслоняя меня от кровожадного дракона. «Мы уедем к морю, в мой сказочный замок!» «Да!» — завопила я, уже представляя, как стою в роскошном платье на балконе с мраморными перилами и умиротворенно смотрю на волны, мерцающие в лучах заката. «Мы будем любить друг друга вечно!» Да! К моим балконным грезам добавился восхитительный мужчина, глядящий на меня с обожанием. «Наши ночи будут полны страсти». «Да, да, да». Дракон в моем сне не торопился нападать, задумчиво почесывая кустистую бороду и накручивая лохматые усы на кривой коготь. А принц продолжал вещать. «Я отнесу тебя в спальню на шелковые простыни. Медленно сниму с тебя платье». «Можно и быстро. Я и так уже готова упасть в твои объятия». «Буду тебя целовать, а потом...» «Что потом?» С придыханием чувствую, как кружится голова. «Потом...» Бе! «Чего?» Сон закрутился стремительным вихрем. «Бе!» Коротко ответил принц и ускакал в поле, задорно подпрыгивая на ходу. Я ошалел и глаза, теряя осколки сновидения. Под окном надрывалась агрепина. будь она неладна. «А еще...» «В постели со мной кто-то был...» Лежал за спиной, закинув на меня тяжелую лапищу и размерно дышал в затылок. «Проклятый дровосек! все таки решил воспользоваться моей слабостью, беззащитностью. И я хороша. Вчера уши развесила, наелась до одри, расслабилась, подумала, что в нем есть что-то нормальное, человеческое. Дура! все таки маньяк!» Принеслось в мозгу, когда он сильнее прижался ко мне и едва сдержалась, чтобы не вскочить на ноги, словно ошпаренная. Пока соображала, что делать, как спасать свою жизнь и честь, лесник понял, что я проснулась, заворочился, зевнул и как-то совсем нецеломудренно засопел мне в ухо. Я ощущала его дыхание на волосах, шее, плече. От страха начало трясти, а по коже бегали гигантские мурашки, которые не имели ничего общего с возбуждением. И тут я почувствовала, Как он касается губами моего плеча. Потом еще раз и еще меня словно парализовало от ужаса, хотела закричать, да, голос пропал. Мной явно собрались воспользоваться как женщиной, а у меня даже не было сил бороться. Липкой паутиной обволакивала апатия, подавляя волю. Так, взять себя в руки, собраться с духом и оказать отпор. Пинаться, легаться, по возможности нанести непоправимый урон где-нибудь в области паха, чтобы у него глаза на лоб от боли повыскакивали. Ее в глаз, кстати, тоже можно тыкнуть дважды, чтобы черт этот лохматый ослеп. Воспользоваться этим и сбежать. в лес к машине и плевать на медведя. Если попадется, ему тоже напиная, так что мало не покажется. Все, я разозлилась. Насчет три, ночная битву не на жизнь, а на смерть. Раз, два. «Зря ты дверь на ночь не закрыла», — раздался насмешливый голос от дверей. Задержав дыхание, медленно перевела взгляд на Павла, стоящего на пороге. Он вытирал плотенцем сырые взлохмаченные волосы, а в густой бороде притаилась улыбка. «Ты там?» — задала единственный вопрос, на который хватило сил. «Где же мне еще быть?» — скосила взгляд на спину, откуда снова раздавалось размеренное сопение. «Погоди, ты думала, что это я к тебе ночью пристроился?» Брода ты глянул так, что я краской залилась. Ну, подходящих слов не нашлось. Он правильно истолковал мое нечленораздельное мычание, страдальчески поднял глаза к потолку, покачал головой и вышел обратно в кухню-прихожую, приговаривая себе под нос. «Дурна девка-то! Ой, дурна!» Давно я себя такой идиоткой не чувствовала. Пыхтящее за моей спиной чудовище широко. Громко зевнула, потянулась и, вытянув все свои четыре длинные лапищи, бесцеремонно столкнула меня на пол. Я только крякнула, плашмя приземлившись на грубые доски. Бродский свесил морду из дивана, посмотрел на меня снисходительно, слабо вельнул хвостом и снова улегся, зарывшись под одеяло. Диван под его здоровенной тушей протестующе заскрипел. — Сволочь ты, блохастая! — произнесла с укором, поднимаясь на ноги. Псина сделала вид, что не понимает моих претензий и притворилась спящей. «Как я теперь мужику этому бородатому буду в глаза смотреть, а?» Со стыда была готова провалиться сквозь землю. «Вот я все таки молодец, огонь девка! А уж какая затейница, слова меня описать, по крайней мере, цензурными!» С улицы донесся очередной вопль Агрепины. «Да заткнись ты!» — прошипела себе под нос и, набравшись храбрости, вышла из комнаты. Мужчина встретил спокойным взглядом, но на долю мгновения мне показалось, что в кудрявой бороде проскочила усмешка. От этого снова стало горячо щекам, поэтому я поспешила к умывальнику. К счастью, он был полный, и я тут же начала умываться. Студенная Вода приятно холодила кожу, то, что надо, чтобы смыть остатки яркого стыда. Дровосек тем временем ухватом достал из печи закопчённую кастрюлю. «Помочь? Не надо, я сам». Коротко ответил он, выставляя ее на специальную доску. «Тут сноровка нужна, иначе мигом обваришься». С помощью большой неказистой прихватки он приподнял крышку и заглянул внутрь. В кастрюле сердито булькала каша, и, судя по запаху, она безнадежно пригорела. Вместо того, чтобы расстроиться, Павел улыбнулся и, перехватив мой недоуменный взгляд, просто пояснил. «Поверь, это гораздо лучше, чем обычно получается». В полной тишине мы позавтракали горелой кашей, отполировали все это вонючим чаем с деревянным печеньем, после чего хозяин роскошного лесного бунгала отправился на улицу колоть дрова, а я вызвалась помыть посуду. Дурище! Здесь не было горячей воды и средства, того самого капли которого хватает отмыть гору тарелок. Зато была бочка на улице, полная дождевой воды, металлический ёршик и склизкая тряпочка с куском хозяйственного мыла. Ах да, еще покосившийся тазик. И коза, решившая во что бы то ни стало, добраться до моей юбки и попробовать её на зуб. Действие, которое дома занимало всего пару минут, превратилось в долгий и утомительный процесс. Пришлось набирать воды в таз, в нем все замачивать, мылить, смывать, снова набирать воды, полоскать. Если с тарелками проблем не возникло, то вот пригоревшая кастрюлька стоила мне двух ногтей. Агриппина, уставшая от общества лохматого волкодава и не менее лохматого мужика, решила, что нам, девочкам, надо держаться вместе и вообще просто необходимо подружиться, поэтому не отходила от меня ни на шаг. Совала свой любопытный нос везде, то из тазика мыльного хлебнет, то уже чистую тарелку оближет, то тряпку попытается проглотить. Я измучилась, пытаясь ее отогнать. Все намеки она игнорировала. Я ее и отталкивала, и за рога пробовала оттащить подальше, и ругала. «Бесполезно». Несносная козища продолжала топтаться рядом и на все мои гневные возгласы глубокомысленно отвечала. «Бе!» «Зараза!» — шипела я, заново перемывая тарелку, которую она облизала. «Иди отсюда!» И, воспользовавшись тем, что рогатая что-то выискивала среди травы, брызнула на нее водой. Такого нахальства ее тонкая ранимая душа выдержать не смогла. Она ни с того ни с сего взвилась на дыбы, став почти одного роста со мной. А Я даже охнула и попятилась, когда зверюга пошла на меня, грозно опустив голову. Пятилась, пятилась, пока спиной в стену дома не уперлась, а она продолжала на меня идти. «Кыш отсюда! Брысь!» — махнула сырой тряпкой, которую до сих пор в руках сжимала. Брызги снова полетели в козью морду, разозлив ее еще больше. Она подскочила ко мне и со всей своей козьей дури впечатала меня в стену. «Ох!» — только смогла я выдохнуть. Вроде не больно, но чувствительно. Синяк точно останется. Но больше меня волновало, что она уперлась всеми четырьмя копытами и продолжала давить, прижимая меня к стене. И никак не получалось ее оттолкнуть и выбраться на волю. «Да отпусти ты меня!» — гаркнула на нее. Эффекта снова ноль. Она только сильнее уперлась, Вдобавок из стороны в сторону головой мотать начала. Было очень неприятно. Я терпела, пыхтела, боролась с ней, но по-прежнему оставалась прижатой к шершавой стене. В общем, это был неравный бой между козочкой и мной. Я бездарно проигрывала ей в этой схватке. «Пипа, отпусти нашу гостью», — раздалось откуда-то сбоку. Дровосек стоял возле бочки, из которой я набирала воду и мыл руки, весело посматривая в нашу сторону — естественно, рогатая и не подумала его слушаться, продолжала пришпиливать меня к стене. Павел, не торопясь, умылся, по медвежье тряхнул головой и только после этого направился к нам. Не церемонясь, взял козу за рога и легко оттащил ее в сторону, а заодно и по костлявому крупу шлепнул, когда она снова попыталась развернуться ко мне. «Иди гуляй!» Я поморщилась, потерла бедро и подошла к своему спасителю. Сколько раз он меня уже вытаскивал из неприятностей, а ведь мы едва познакомились. — Спасибо, — произнесла с тихим вздохом. — Ты снова меня спас. — Ты приглянулась этим обормотом. Они обычно на гостей внимания не обращают, а к тебе прямо липнут. — Вот счастье-то привалило. Я бы с радостью обошлась без такого внимания. Один слюнявит и на ухо пыхтит, другая рогами куда ни попадет икает только я открыла рот чтобы сказать какие они у него милые и замечательные как сзади мне прилетело рогами по мягкому месту Козище это поганое разбежалось и рогами мне взад засадила я покачнулась и не ожидая такой подлянки провалилась вперед прямо в руки дровосека надо ему отдать должное не растерялся сразу поймал правда отпускать почему то не торопился да и я замерла чувствуя как у меня под ладонями размеренно бьется сердце